Литература XVII-XVIII веков Литература XVII-XVIII веков является совершенно особым феноменом в истории русской литературы. Литература любого исторического периода непременно связана с историческими событиями, изменениями и отражает эти изменения и дух эпохи. XVII век Это век петровских преобразований. Это век формирования светской культуры в России. XVIII век – это век просвещения, время становления, самоидентификации русской литературы, определения ее уникальности и путей дальнейшего развития. Литература XVIII века подготовила тот скачок, который совершился в русской литературе в XIX веке. В XVII веке в России начинает формироваться светская культура. Царь Петр Великий проводит свои реформы, желая сделать Россию европейской страной. В это же время начинает формироваться светская литература. Появляются литературные произведения, не связанные с церковной тематикой. В литературе возникает художественный вымысел. У литературных произведений появляются авторы, то есть начинает формироваться понятие авторской индивидуальности. Литература вступает в связь с общественной жизнью государства. Во времена правления Петра I традиции старой древнерусской литературы, которая носила исключительно религиозный характер, были весьма сильны. Крупных произведений нового светского формата в это время создано не было. В системе литературных жанров этого времени доминируют бытовые, нравоучительные и сатирические повести. Ярким примером такой повести является история о российском матросе Василии Кориотском, где показан типичный герой Петровской эпохи, который достиг успехов благодаря стремлению учиться. В конце 17го начале 18 века продолжала развиваться силлобическая система стихосложения. Однако важным шагом в развитии лирики было появление стихотворений любовной тематики. Своеобразие любовных стихотворений заключалось в том, что в них, наряду с традиционными поэтическими образами, типа «светик мой», «цветок», «дорогая», стали употреблять галантные словечки, например, «виват», «бриллиант» и использовать мифологические образы «Венера», «Купидон» и «Фортуна». Именно в это время формируется ставшая впоследствии традиционной для любовной лирики фразеология выражения типа «сердце горит» и «сердце ранено». В начале 18 века интенсивное развитие получает публицистика. Одним из выдающихся писателей-публицистов этого времени был Феофан Прокопович. Он отстаивал идею подчинения церкви светской власти. Эту идею Прокопович старался донести до умов через свои произведения. В трагикомедии «Владимир» Прокопович подвергает резкой критике реакционное духовенство, которое было главным противником преобразований Петра Великого. Феофан Прокопович известен также своими похвальными стихами, в которых он прославлял Петра и великие свершения российского народа. Ярким примером таких стихов может служить «Песнь победная на переславную победу Полтавскую». В 30 50 годы XVIII века литература начинает оказывать сильнейшее влияние на умы российского дворянства грамотного слоя российского населения. В России этого времени начинается эпоха просвещения, а во власти творится полная неразбериха, постоянные дворцовые перевороты. Литература этого времени занята решением двух вопросов. Вопроса создания русского литературного языка и вопросом выработки новой художественной формы. Огромную роль играют писатели-просветители, одним из которых был Антиох Кантемир. Выдающийся сатирик Кантемир создал 9 сатир, которые не очень нравились представителям власти. Например, в первой сатире «Куну своему» или «На хулящих учения» Кантемир сатирически показывает противников просвещения, среди которых и представитель духовенства, «И дворянин, и праздный гуляка, и светский щеголь». В сатире «Филарет и Евгений» Кантемир критикует недовольство представителей дворянской аристократии, которые являлись противниками петровских преобразований и высказывали недовольство тем, что в эпоху петровских реформ простые, незнатные, но способные люди могли продвинуться и даже получить дворянский титул. Кантемир, как считают литературоведы, заложил основы реально сатирического направления в русской литературе. Выдающимися фигурами на литературном небосклоне этого времени были Василий Кириллович Тредиаковский и Михаил Васильевич Ломоносов, которые разработали систему русского стихосложения. Михаил Ломоносов решая вопрос о русском литературном языке, предложил и утвердил теорию трех стилей коими следовало писать литературные произведения разных жанров. Кроме этого, Тредиаковский и Ломоносов создали множество стихотворных произведений. В это время происходит становление русского классицизма. На первый план выходят жанры трагедии и оды. Необходимо заметить, что русская литература во многом ориентировалась на классицизм западной литературы, основоположником которого считается французский писатель Буалло. Однако российский классицизм имел свои уникальные черты. Литературные произведения классицизма непременно были связаны с национальной историей. Литература носила преимущественно сатирико-обличительный характер. А русский классицизм не утратил связи с национальным фольклором. Одним из ярких представителей русского классицизма является Александр Петрович Сумароков. Судьба этого человека трагична. Сумарокова называли первым русским профессиональным писателем. Он стал первым директором Петербургского театра. После его смерти не смогли даже найти денег на достойные похороны. Сумароков является автором девяти трагедий, которые носили ярко выраженный политический и публицистический характер. Например, в трагедии «Дмитрий Самозванец» Сумароков выразил мысль о том, что правитель – Монарх, который не способен навести порядок в обверенном ему государстве, должен быть подвергнут всеобщему презрению народа и свергнут с престола. Трагедии Сумарокова носили просветительский характер и стали впоследствии образцами для подражания. Известной комедии Сумарокова, лучшей из которых является комедия «Рогоносец по воображению», в ней драматург, показывает нелепую жизнь провинциальных помещиков в Акулы и Хавронии, которые воплощают невежественность, ограниченность и недалекость. Комедия Сумарокова во многом предвосхитила появление фанвизинского «Недоросля». Сумароков является автором множества любовных песен, которых одним из первых в русской литературе предпринимает попытку раскрыть внутренний мир влюбленного человека. Он написал 374 притчи, множество басин и сатир, стал издавать первый в России сатирический журнал «Трудолюбивая пчела». 60-е-80-е годы XVIII века являются временем расцвета сатирической журналистики. В это время появляется множество сатирических журналов, первый из которых создала императрица Екатерина II. Назывался он «Всякая всячина». Журнал остро критиковал недостатки русской жизни. Сатирические журналы стали появляться как грибы после дождя. «И то, и сё», «Не то, не сё», «Адская почта» и «Трутень». Последний был создан выдающимся публицистом того времени Новиковым. В трутне Новиков обличал конкретных представителей пороков, так сказать, указывая на личности. Впоследствии он создал журналы Пустомелье и Живописец. Сатира журналов Новикова дала толчок к развитию сатирического направления в литературе, которую развили Фанвизин, Крылов, Грибоедов. 60-е-80-е годы XVIII века – это время развития драматургии. Выдающимся драматургом был Фан Визин. Он создает первую бытовую комедию «Бригадир», но больше он известен как автор комедии «Недоросль». В этот период начинает развиваться русская проза, которая связана с именами Федора Эммина И михаила чулкова ммин создает эпистолярный роман письма эрнеста и Даравры». Чулков пишет роман пригожая повариха классицизм в это время сдает свои позиции и на смену ему приходит сентиментализм этот процесс проявляется прежде всего в поэзии выдающимися поэтами становится михаил хиросков и гавриил державин Поэзия характеризуется разнообразной тематикой. Преобладающим является жанр оды, и лишь в конце XVIII века на первый план начинают выходить баллады и стихотворные трагедии. За два века в России родилась и оформилась светская литература, специфическими чертами которые стали ее создать публицистичность и сатирический обличительный характер. В этих чертах и была ее уникальность, отличие от литературы западной, на которую во многом ориентировались российские поэты и писатели. Были заложены основы дальнейшего развития поэзии и прозы. Появилась любовная лирика и жанр романа. Развивалась драма. Был пройден этап классицизма, и появились предпосылки для формирования сентиментальной литературы.